2009 год от сотворения свода Сибирия край ветра десятый день третьего осеннего отрезка Рут Рут потянулась в кровати и быстро заморгала, чтобы прогнать ощущение, будто в глаза насыпали песок. Вставать в такую рань было по-прежнему тяжело, хоть и прошло уже много недель с их приезда в Сибирию. На соседней кровати Мирно посапывала Мира, чье лицо буквально утопало в растрепанных черных кудрях. С тех пор, как Ласка окончательно съехала в ангары, они делили комнату вдвоем. Рут позволила себе еще несколько мгновений позавидовать сладкому сну соседки, а потом усилием воли резко встала, сбросив с себя теплое одеяло. Да, я уже дважды стучала в дверь, значит, времени на сборы осталось совсем немного. В темноте Рут быстро умылась ледяной водой, ёжась от холода, заплела куцы и косы и оделась в рабочую рубашку и брюки из мягкой шерсти. Дело медленно шло к зиме, и морозы за окном становились все злее и злее. К утру натопленные комнаты успевали остыть, и медлить совершенно не хотелось. Когда Дая предложила Рут отдельно обучаться целительству, та, не раздумывая, согласилась. Она уже многое знала об этом ремесле из прошлой жизни, и сейчас рада была, наконец, заниматься тем, что у нее действительно получалось. В краю ветра не было других целителей, кроме и без того, очень занятой Дайи, к тому же, бывшей только мастером. Сейчас, когда приближался сезон охоты, а вместе с ним бесконечных травм, пневмоний и обморожений, ей очень нужны были дополнительные руки, особенно творцов. Орион был против того, чтобы Рут занималась целительством вместо тренировок. Приходилось выкраивать время, отрывая часы от драгоценного утреннего сна. И все же в маленькую избу целительную Рут спешила с куда большей радостью, чем на поляну у опушки, служившую им тренировочным полем. Сами тренировки уже не были таким мучением для Рут, как прежде. Хотя поврежденные руки еще давали о себе знать, Рут все больше понимала огонь Мика в ответ познававшего и принимавшего землю. Нынешние их творения очень отличались от тех ужасающих, бесконтрольных проявлений стихии, что случались с ними раньше. И все же Мик никогда не был доволен результатом. Рут все время была недостаточно ловкой, быстрой или решительной. В бою же и вовсе терялась и впадала в ступор, чем приводила Мика в бешенство. Впрочем. Рикардом и Миррой он тоже редко бывал доволен. «Этого мало против войск Каврума», — упрямо твердил Мик, как будто собиравшийся выступать против этой армии в одиночку. Раз за разом он доводил себя и остальных на тренировке до полного изнеможения, когда руки уже отказывались слушаться, а от многочисленных вспышек слепило глаза. Разобрать, кто выиграл, а кто проиграл, становилось практически невозможно. Арион обычно наблюдал за этим с молчаливой ухмылкой, предпочитая не вмешиваться. Сложнее всего для Рут было сладить с огнестрелами. Холодный металл, приносящий смерть, вызывал резкое отторжение, стихия просто отказывалась появляться. Мик недовольно качал головой, упорно пытаясь обучить Рут хотя бы начальным навыкам. Наконец он сдался И сам наполнил оружие огнем, так что ей оставалось лишь держать огнестрелу в руках и направлять стихию. «Ты должна уметь хотя бы защитить себя», — сказал ей тогда Дал, и в голосе его было плохо скрываемое разочарование. И только в маленькой целительной, состоящей из одной комнаты и тесной хозяйственной пристройки, Рут чувствовала себя абсолютно на своем месте». Здесь она была действительно нужна и полезна. Все ее творения получались сами собой, такими, как требовалось, мягкими, тягучими, полновесными и живительными, бывшими продолжением самой Рут. Да, и нужно было лишь осторожно направлять ее, делясь многолетним опытом. Рут уже успела надеть сапоги и короткую белую шубу, и теперь семенила вдоль заснеженной дорожки к целительной. За ночь выпало много снега, и идти было трудно, она едва переставляла ноги. Мысли, вертевшиеся вокруг привычной связки, миг тренировки целительная, как всегда неизбежно натыкались на воспоминания о доме. Рут гнала прочь свои страхи и сомнения, понимая, что раскисать никак нельзя. И все же не могла не думать постоянно о том, живы ли вообще Лайм, его родители, и семья Мика. Новостей из столицы не было. Погрузившись в эти невеселые мысли, она неосторожно сбилась с тропинки и провалилась по пояс в снег. «Доброе утро!» — бодро поприветствовала Дая Рут, когда та, наконец, добралась до целительной. «Отряхивайся скорее! Ты нужна мне тут!» Рут быстро привела себя в порядок и сразу же направилась к постели, у которой уже трудилась Дая. Больного доставили вчера, Молодой крепкий парень из местных охотников угодил в капкан. Рут быстро осмотрела его и принялась за дело. Порой ей очень не хватало лайма, силы Творца без Далла были ограничены. Но вместе с Даей они все равно успевали сделать очень многое. «Вот и все. Когда они закончили, на лице раненого появился чуть заметный румянец. Боль, наконец, начала отступать. Рут ободряюще улыбнулась. «Через пару недель праздник начала зимы. Уже сможешь танцевать». В ответной широкой улыбке причудливо переплелись недоверие и благодарность. Но Рут спешила к следующему больному, чтобы успеть обойти всех до тренировки. К моменту, когда начало светать и пора было идти на завтрак, Рут порядком устала. И все же в такие дни она всегда чувствовала себя счастливее и умиротвореннее. В от многочисленных творений, накопленная в ладонях, приятно покалывала руки, распространяя вокруг слабое зеленоватое свечение. Дая вышла проводить Рут к порогу. миг по-прежнему не одобряет всего этого, внезапно спросила целительница, обводя широким жестом скромную обстановку в комнате. С губ Даи не сходила привычная улыбка, но усталые глаза смотрели серьезно. Рут растерянно кивнула не найдя, что добавить. «Дай ему время». Дая ободряюще опустила руку на плечо Рут. «Он еще поймет, сколько в этом силы». Не дожидаясь ответа, Дая развернулась и поспешила вернуться к делам. Рут задумчиво побрела обратно к дому. Дорожку успели расчистить, и она больше не рисковала, как утром очутиться в снегу. За все это время... У них с Миком так и не получилось поговорить с Дайей наедине, и постепенно это перестало казаться таким уж важным. Рут не смогла найти смысл в поступке Даи и почти убедила себя, что ошиблась. Мик, похоже, изначально не относился ко всему этому слишком серьезно, Но после сегодняшнего странного разговора воспоминания о безумной ковите на площади почему-то вновь всплыли в голове. Уже у входной двери Рут почувствовала чудесный запах свежего хлеба, политого медом. Она опять запаздывала к завтраку. Новый день привычно набирал обороты.